Глава 49. У меня никаких идей, связанных со стилетами и вампирами, не было. Зато после говядины в карамельном соусе начала клонить в сон. Ровно до того момента, как паранойя напомнила о возможном нашествии в квартиру всех фантастических тварей Оптом. Представила вооруженную сковородой Липерболею. Абсолютно недееспособного как сторожа, я уж молчу про охранника Вилькартаса. Резко взбодрившись, я еще и про Утуку вспомнила, непонятно по чьей просьбе заявившегося меня убивать. Вдруг Крон прав, и его брат действительно смертельно обиделся за то, что я перешла ему финансовую дорожку. Дурно влияю на его младшего родственника. Деньгами даю пользоваться бесконтрольно, к фонду свекрови подбираюсь. Жаба немного оживилась, но даже мысли о новых пополнениях наших сбережений ее не порадовали. Устали мы с ней очень. Если бы не отвратительно бодрая паранойя, давно бы спать пошли. Но я даже на кровать укладываться не стала, так и сидела на кухне, умытая и в халате. С молотком в руках, чутко прислушиваясь к каждому шороху. Поэтому мужские голоса из кабинета. Я услышала, скорее всего, раньше, чем нарушители границ перешагнули черту между Чернодырией и Террой. «Думаешь, она уже не спит?» Ну, поскандалит немного, стерва же, ей положено!» Даже без последней фразы я узнала баслира, и угрызение совести в его голосе абсолютно не ощущалось. Отложив молоток, потому что, наверное, не стоит убивать этого гада, не разобравшись, я вооружилась первым, что подвернулось мне под руку. Дракон вел себя так, будто ушел минут на десять, а не пропал на двое суток вместе с кольцом. Интересно, с кем он там разговаривает? Сердца у нее нет, это точно. Ага, зеленоглазый подголосок, проводник безлапковый, бесполезность смотрячая. О, ты уже проснулась! Радостно выплел Лир, легко распахивая дверь кабинета. Щеколда, на которую эта дверь была закрыта, с грохотом упала на пол. Упс! удивленно протянул дракон. Еще больше он удивился, когда я практически ударила его полбу поварёшкой. Правда, Лира успел ориентироваться и поймать меня за руку. озверела что ли? Это же я? Вижу, что ты, процедила я энергично пытаясь вывернуть одну руку из крепкого захвата и вдарить по предателю другой, свободный. В итоге меня зафиксировали за оба запястья, удерживая на расстоянии, чтобы ногами не сильно легалось. «Колечко уже продал или в пещере припрятал?» «А ты уже про кольцо знаешь?» — насторожился Лир, причем слишком правдоподобно искренне. «Откуда?» «Потому что ты его спер!» С ехидством предположила я, уже подозревая, что мы с Кроном зря обвинили дракона в предательстве. «Его феи спёрли!» — состроив суровое обвиняющее лицо, попытался оправдаться Лир. «Как знал, куда лететь, паскуда мелкая!» — продолжил возмущенно обвинять непонятно кого дракон. «Я его сначала за Кранзейреля принял. Похож больно!» И так уверенно мимо меня прошмыгнул сразу к люстре, кольцо схватил и обратно. Вот тут я и прочухался. Но поймать уже не успел. Лир громко вздохнул, широко раздувая ноздри. То ли злясь, то ли расстраиваясь, не поймешь. И рванул за ним. Ага, мрачно буркнула я. Вместо того, чтобы меня охранять. Так я же надеялся туда-сюда, как через портал, мигом. «Поймать, оглушить, кольцо вернуть!» Вот теперь у Лиры начала просыпаться совесть. Вяленько так, лениво позевывая, но хоть глаза распахнула и то радость. «И как?» Не скрывая сарказма, я с осуждением оглядела немного смутившегося дракона. «Да никак!» Мошка же мелкая потерял почти сразу. Пришлось разворачиваться и возвращаться. «Давно встала!» В последней фразе не то что муки совести, а даже некий намек на извинения ощущался. Встала, легла, снова встала. Почти спородировав ворчание крона, я вырвалась наконец из захвата лиры. Тебя двое суток не было. Дятел ты, а не дракон. Добила я несчастного, развернулась и гордо направилась на кухню отпаивать свою паранойю горячим чаем. Однако, несмотря на вполне оправданное раздражение и желание все таки стукнуть Лиры поварёшкой по лбу, мне стало очень заметно спокойнее. Настолько, что я даже налила вторую кружку чая и поставила ее перед чутка пригорюнившимся на табурете с драконом. Вообще, интересно даже, сколько ему в переводе на человеческий возраст. По поведению мальчишка еще совсем, хоть и выглядит молодым мужчиной. Крон со своими почти четырьмя сотнями тоже недалеко ушел. Может, я тут самая старшая? Воспитательница детского сада. Как двое суток? Несмотря на печаль, Лир заметил стоящую на столе говядину. Соизволил сам встать за доской и ножиком и отрезать себе кусок толщиной в мои три пальца. Жаба неодобрительно нахмурилась, но ругаться не стала. Гость же. За феем вон гонялся. Кольцо наше пытался вернуть. А вот так. Тебе все это время и каться сильно должно было. Мега тактично намекнула я. Ты пропал. Кольцо тоже пропало. Меня не разбудил, записки не оставил. Так ясное же дело, спешил я. Говорю же, туда и обратно. Часа не прошло. Наткнувшись на мой взгляд, Дракон передернул могучими чешуйчатыми плечами и уточнил. У меня. И лишь когда мясо было съедено, а чай выпит, Лира зарила. А Крензе -За и Рель-то где? Если двое суток прошло, он уже вернуться должен. Или ты пошутила? Как же? Хмыкнув, Вкратце пересказала дракону наши вампирские приключения, вычеркнув из упоминаний мусорный бак. Мало ли, где я нашла бессознательное крылатое тельца? Шла, шла и нашла. Это же двойной компромат. Один валялся в мусорке, вторая там рылась. Так что пусть останется нашей семейной тайной. Костяной стилет. Лир нахмурился, задумался, почесал затылок, потом щеку. Всё это время я с надеждой смотрела на него, ожидая, что он сейчас как встанет, как ударит кулаком по столу, как пойдет и наваляет всем вампирам, чтобы тем неповадно было маленьких обижать. Правда, я и в кроне не сомневалась. Он умчался в разведку, настроенный очень агрессивно. Жаль, что ему было нельзя передать так любимую последнее время моей жабой каску. А вообще ему лата надо. Только не железные, а от железа. Водолазный костюм, наверное, подойдет. Собирайся. Кулаком по столу Лир все же стукнул. Да так, что кружки подпрыгнули. Вот только собирайся подразумевала, что мы идем на вампиров вдвоем. И в мои планы это не входило. Мужа спасать я согласна, а вот с кровососами сражаться э — -э, извините. «Он ведь с собой капсул с магией не взял? Рванул как есть?» — уточнял дракон, стоя в коридоре, пока я быстро переодевалась в комнате за прикрытой дверью. «Придурок! Размагичится и снова в какую-нибудь щель провалится!» Хотелось бы мне уверенно возразить Лиру, сказать, что крон не такой уж и беспомощный, вот только, увы, на самом деле я была с ним согласна. Возможно, в других магических мирах мой фей опасный контрабандист, Но тут, на земле, он только и делает, что размагичивается. И нормально себя чувствует лишь здесь, в моей квартире, рядом с источником. Хотя у Викуся он тоже был неплох. Хм. «А зачем ты меня с собой тащишь?» — уточнила я, уже влезая в кроссовки, накидывая куртку. Лир тоже успел переодеться в доставленные ему курьером вещи и теперь красовался в монохромно-зеленом. Толстовки, джинсах и сланцах. Ну, не босиком и ладно. «Как? Зачем? Ты же источник, переносной!» Лир хохотнул, игнорируя мои нахмуренные брови. В принципе, меня об этом еще нотариус предупреждал, так что ничего нового я не узнала. Просто еще раз убедилась, что женой Крону повезло. «Давай, включай свой поисковик. Где там эта мелочь развлекается?»